Глава четвертая. Восточная Англия. Апрель. Во дворе Гронвудского замка шла подготовка к отъезду. Раздавалось ржание уже оседланных коней. Возницы проверяли упряжь на телегах, поправляли поклажу. Барон Эдгар в длинном дорожном плаще и опушенной мехом шапочки стоял подле своего сильного темно-рыжего жеребца, давая последние указания синешалю Пенди. Было решено, что с отъездом барона леди Гита тоже отбудет и какое-то время проведет в женской обители святой Хильды. Пенда же, в отсутствии хозяев, приступит к ежегодному наведению порядка в таком большом сооружении, как гронвуд кастл Это было непростое и не самое приятное дело. Первонаперво полагалось расчистить окружавшие крепость рвы, что было грязной и тяжелой работой, Не более приятный считался и уход за уборными и отводящими от них шахтами в толще стен. В Гронвуде имелась еще одна забота. Немного в стороне от замка по течению речки Уисси был вырод канал, который обеспечивал водой мельничную запруду. И оттуда же, по подземному руслу, вода бежала к хозяйственным службам двора. Пивоварни, красильни, кухни, а также небольшому, расположенному перед входом в донжон фонтанчику. Однако с течением времени система забивалась грязью и разным ссором, приходилось все чистить, убирать скопившийся мусор и нанесенный ил. Пенда неплохо знал, как привести в порядок водоснабжение, поэтому выслушивал наставления хозяина только из почтения. Леди Гита намеревалась уехать через пару дней, а Милдред отправлялась с отцом уже сегодня. Впервые она покидала дом столь надолго, и девушка бегала по замку, в который раз, прощаясь со всеми, обнималась, выслушивала пожелания доброго пути. Всеобщее изъявление любви Милдред принимала с привычным милым кокетством. Не будь она от природы наделена столь добрым нравом, то была бы невероятно избалованной. Но в ее сердечке хватало любви на всех и вся, вплоть до последней кухарки, и душа у людей раскрывалась ей навстречу. Юная леди уже облачилась в дорожную одежду, очень дорогую и модную, в нижнюю тунику кремового цвета, с вышитыми на рукавах замысловатыми саксонскими узорами, а поверх нее красовалась так называемое сюрко – новомодного кроя одеяния без рукавов, с широкими проймами от плеча до бедра, опушенным светлым мехом рыси. От бедра сюрко имело разрезы, чтобы удобнее сидеть верхом и можно было откидывать длинный шлейф на круп лошади. Голову Милдред покрывала украшенная жемчугом сетка в виде шапочки, завязанной под подбородком, а сзади волосы свободно не спадали по спине, струящейся пышной массой. Когда мать подозвала девушку и стала поправлять выбившийся на виске локон, Милдред едва не притоптывала на месте от нетерпения. — Тебе так хочется поскорее оставить меня, девочка? — с грустной улыбкой сказала леди Гита. Милдред замерла, устремив на нее смущенный взгляд ярких голубых глаз. — О, мама! — и порывисто обняла баронессу. Та прикрыла глаза. Ее девочка так добра, так распахнута навстречу всему хорошему и светлому, будто цветок. Они с мужем сделали все, чтобы жизнь для Милдред была прекрасной и легкой. И вот теперь ей надлежит полагаться только на себя. Баронесса благословила и отпустила дочь и та, даже проезжая подаркой ворот, все оглядывалась и махала матери рукой. Однако едва она оказалась на дороге, едва в лицо ударил весенний ветер, а хорошо выезженная вороная кобыла пошла, повинуясь ее маленькой твердой руке, и Милдред уже смотрела на все сияющими глазами, веселая и радостная, как птичка. Выросшая в семье, одним из занятий которой было разведение и продажа коней, девушка стала хорошей наездницей, лошадью правила мастерски, одними коленями, опустив украшенные кистями поводья на холку. Они ехали довольно быстро, но, наконец, барон сдержал ход кавалькады, давая лошадям отдохнуть и позволяя подтянуться оставшимся позади обозу. По пути им предстояло сделать остановку в аббатстве Берри Сент-Эдмундс. Некогда Эдгар Гронмутский враждовал с этим аббатством, но в последнее время при тихом и разумном настоятеле Сильвестре отношения наладились об этом и рассказывал по пути дочери барон. «Все меняется под небом Господа. Некогда я был врагом сент Эдмунса, Теперь меня там принимают как дорогого гостя. Я говорю это к тому, что после аббатства нам предстоит заехать графу Норфлотскому, в его замок Франлингем. — Но ведь это же наш враг! — воскликнула девушка. — Мать даже слышать не может упоминания о нем. — Я же сказал, все меняется в этом мире, дитя мое! «Если я не испытываю приязни к Нарфлогскому графу Гуго, это не означает, что мы не можем сосуществовать с ним как соседи. К тому же во Франлингеме соберется немало вельмож и церковников, которым у меня имеются дела». Милдред какое-то время обдумывала услышанное, а потом просияла. «Когда собирается немало знати, непременно бывает весело и шумно. Выходит, мне будет перед кем щеголять в новом наряде из алого бархата». Барон расхохотался. — Ох уж эти юные барышни! Им бы только покрасоваться своей грацией и своими нарядами, но потом он заговорил с дочерью куда серьезнее. — Пойми, Милдред, встреча во Франлингеме станет не просто пиром, где ты узнаешь свежие новости и пленишь всех своей красотой. Там будут вестись серьезные переговоры. Все дело в ссоре архиепископа Теобальда Кенберийского с королем Стефаном. Его преосвященство Теобальд вызвал сильнейший гнев короля когда, вопреки его запрету, отправился в Римс на собор высшего духовенства, где присутствовал и сам папа Евгений. — По-моему, наш король очень хорошо умеет ссориться с церковью, — заметила Милдред, намекая на наложенные папы на Стефана Интердикт. Наш король вообще умеет наживать врагов, — согласился барон. — Но он также и предан друзьям, коим я имею честь себя причислять. «Поэтому во Франлингеме я буду представлять его особу и должен от его имени договориться с преподобным Теобольдом». Милдред восхищенно взглянула на отца. «Он будет представлять особу самого монарха!» И тут же остудила свой пыл. В нынешнее время, когда сильны сторонники императрицы Матильды, это могло бы быть очень опасно. Однако отец успокоил ее, сообщив, что хитрый бегот объявил свой замок нейтральной территорией, и все съехавшие туда будут заняты улаживанием споров между королем и его главным церковнослужителем. Барон перечислял приглашенных. Во Франлингеме будет главный военачальник Стефан Вильям Ипрский, епископы Харифорский и Руанский, представители антамплиеров, которым следует обеспечивать мир во время переговоров, Назвал он также другие имена, вызвавшие на лице девушки улыбку, ибо среди упомянутых были и два молодых лорда, которые недавно гостили в Гронворде в надежде добиться ее руки. Барон ни одному не дал четкого ответа, но Милдред знала, что произвела на обоих впечатление, и радовалась, ей будет кого пленять, пока важные персоны совещаются. И уж она сумеет вновь покорить сердца Хью Бамона, который, к тому же, претендует на титул графа Бетфорда и перевернуть душу молодого Гилберта де Ганта. Правда, насчет последнего отец несколько остудил ее пыл. Не рассчитывай на него. Не так давно он обвенчался с Хависой де Румар, чтобы получить с ее рукой титул графа Линкольна. «Как?» – удивленно ахнула Матильда. «Ведь еще на это Рождество Гилберт де Гант сидел у моих ног», пел любовные песни и добивался моей руки. — Ах, изменник, ну я ему еще устрою! Барон Эдгар усмехнулся, заметив, что Милдред не выглядит раздосадованный, скорее удивленный. Но вскоре она забыла о неверном поклоннике. Они подъезжали к аббатству Барри Сент Эдмундс. Прибыв на место, девушка тут же с верной Бертой отправилась гулять по прилегавшему к аббатству городу, разглядывая паломников и совершая мелкие покупки. А вечером посетила гробницу короля-мученика Эдмунда, не забыв помолиться над прахом предков фамильной усыпальницы Амстронгов. По преданию, король восточной Англии Эдмунд, IX век, организовал отпор подавшим на королевство викингам. Позже он был пленен своими врагами-язычниками, его заставляли отречься от христианской веры, но он отказался и был зверски убит. Когда уже в сумерках она вышла из собора, то увидела стоявшего поодаль отца. Барон вертел в руках какой-то свиток и казался несколько хмурым. На вопрос дочери он ответил, что у них возникла проблема. Это послание от королевы Мод. Эдгар показал дочери, свисающей на шнуре со свитка, красную восковую печать супруги Стефана. Ее Величество сообщает, что Стефан решил послать на переговоры во Франлингем своего сына Юстаса. «Прокаженного!» — ахнула Милдред. Барон Иска глянул на дочь и велел идти за собой в сторону аббатских строений, где они устроились на постой. — Ты не должна слушать все эти домыслы о болезни наследника престола, — заметил он, когда они остановились у крыльца высокого странноприимного дома. Слухи о том, что Юстас прокаженный, распространяют враги короля. На самом деле он просто болен какой-то кожной болезнью, причем с детства. Да, красавцем его не назовешь, однако болезнь эта не заразна. Порой наступает облегчение, но потом, особенно весной и осенью, его кожа опять покрывается рубцами и нарывами. Его высочество лечили самые разные лекари, но лишь в ордене тамплиеров ему смогли оказать некоторую помощь. Это было как раз тогда, когда королеве Мод удалось сосватать за Юстаса сестру французского короля Констанцию брак с должен был упрочить связи Блуакского дома и Капетингов. Король Стефан происходил из дома Блуа, а Людовик Французский был правителем из царствовавшего тогда рода Капетингов. Однако, увы, этот союз оказался неудачен. Констанция была на несколько лет старше юного Юстаса, и откровенно им брезговала, даже сама распускала слухи, будто принц прокаженный, и простила августейшего брата, чтобы на основании этого Людовик добился для нее развода. Глупейшее поведение. Но Констанция вообще не умна. Особенно это стало ясно, когда она во время мятежа Мендевиля оказалась его пленницей. Правда, слово «пленница» тут верно лишь отчасти, ибо эта пара всюду разъезжала, едва ли не держась за руки, В пору своего пребывания в Лондоне они закатывали вызывающие по своей роскоши пиры, вместе плавали на украшенные цветами барки по темзе, и ни для кого не составляло тайны, какие отношения их связывали. — Какое бесстыдство! — возмутилась Милдред, и ее отец согласно кивнул. — Увы, Юстас был непоправимо опозорен. Поэтому, когда Констанцию удалось отбить у мятежного графа, король велел заточить ее в Оксфордской башне, где она пребывает и поныне, замаливая свои грехи. Но после случившегося король-людовик более не настаивает на разводе этого брака, так как репутация Констанции сильно подмочена. Какое-то время они шли молча. Недалеко от них, посреди вымощенного дворика, негромко журчал фонтан. От строения аббатства доносился слаженный хор мужских голосов, певших литанию. А почему прибытие Юстаса во Фрамлинген смутило вас, отец? Барон задумчиво огладил свою небольшую аккуратную бородку. — Дело в том, что принц не в ладах с архиепископом Теобольдом. Тот ведь был одним из противников провозглашения принца Юстаса, сопоставителем отца и его коронации еще при жизни Стефана. Это могло бы разрешить многие вопросы, По крайней мере, у рода Блуа на троне появился бы законный наследник, вопреки всем проискам Матильды Анжуйской и ее сыновей. Однако одной из причин ссоры нашего короля с верховным примасом Англии как раз и является то, что Теобольд поддержал папу, когда тот запретил коронацию принца. Примас — верховный церковник в стране, обладающий высшей духовной властью. — Но разве нельзя развеять все эти слухи о проказе? — удивилась Милдред. — Можно. Но дело не только в этом. Возможно, дело еще в том, что папа Евгений покровительствует притязанием Матильды на трон Англии. А возможно, все дело в характере самого наследника Юстаса. Эдгар сделал паузу, проследил за вереницей идущих попарно от церкви монахов, а потом продолжил. — У нашего короля Стефана два сына — Юстас и Вильгельм. В отличие от обезображенного Юстаса, Вильгельм дивно хорош собой, добросердечен и любезен, но он, как бы это помягче выразиться, не отличается особым умом. Сдается, что все положительные качества Стефана и Мод, их благородство, решительность, умение оценить политическую ситуацию, достались именно Юстасу. Но то ли из-за внешности принца, то ли в силу каких-то иных причин, он не очень приятный человек. Вспыльчивый, резкий, непримиримый, он бесспорно храбрый рыцарь, талантливый военачальник и неплохой политик, но он не слишком добр. Станешь тут добрым, когда, почитай все Англии, и даже сам наместник Бога на земле считают тебя больным проказой и отказывают в законном праве на наследство. Всплеснула руками девушка, а через миг уже тише добавила. Мне даже жалко его, бедный Юстас. Барон внимательно поглядел на дочь. Боюсь, что вскоре жалеть придется твоего отца, когда он окажется между озлобленным принцем и примасом Англии, как между двух огней. И все же нам надо как-то уладить данный вопрос. Об этом и просила меня королева Мот. Я надеюсь, что, отправляя Юстаса во Франлингем, она предписала ему проявлять сдержанность и добиться заключения хоть какого-то договора. Пока же торжествует именно Гугоби год, ибо пока архиепископ Кендерберийский его гость Замок Франлингем остается центром управления английской церкви, что создает угрозу власти короля Стефана, а уж Гугоби Год не упустит случая извлечь из своего положения наибольшие выгоды.